Глава 23. Наконец-то настал долгожданный день зимнего бала. Я стоял на улице перед зимним дворцом, наблюдая за нескончаемым потоком прибывающих экипажей и автомобилей. Какое забавное смешение эпох. Лошадиные упряжки, украшенные гербами старинных родов, бок о бок с ревущими и дымящимися машинами, которые явно были результатом новейших магических и технических достижений. Дворец величественно возвышался над всем этим хаосом, словно молчаливый свидетель того, как мир меняется, но с его стенами ничего не может случиться. — Да уж, такое точно возможно только в мире, где магия переплетается с технологиями. — Что? Восхищаешься дворцом? — раздался знакомый голос за моей спиной. Я обернулся и, конечно же, увидел Ярослава Левинский, который, как всегда, выглядел так, будто только что вышел из какого-то светского салона. — И ты здесь, — улыбнулся я, скрестив руки на груди. — Ты вообще хоть одно событие пропустил за этот год? «Было одно!» — усмехнулся Ярослав, поправляя свои неизменные закрученные усы, будто они у него и так не были идеально ровно закручены. «У барышни Евпатьевой она видишь ли, мало того, что замужем, так еще и выпивки у нее нет. А это, знаешь ли, огромный минус, ведь отдых от этого становится совсем скучным». «Да и тем более одновременно с ней проводилось другое закрытое мероприятие, где было много очень интересных барышень», — мечтательно закатил парень глаза. «Ну что, идем?» — «Идем», — кивнул я. «Кстати говоря, неплохой костюм. Где взял?» «С тебя беру пример», — усмехнулся Левинский, поправляя воротник. Тройка была ему к лицу. «Ты бы хоть сказал, я бы маякнул Александру насчет скидки», — пожал я плечами. «Как-никак мы с Левински неплохо сдружились, и уж если бы мне пришлось доверить свою жизнь кому-то, то первым был бы Виктор, как бы иронично это ни звучало, а Ярослав занял бы почетное второе место». «Ты что? За такую красоту и качество! Денег не жалко совсем!» Не буду я пользоваться нашей дружбой в таком ключе, по крайней мере, пока что. Вот как обиднею, так попрошу, — горделиво улыбнулся Левинский. Но это никогда не произойдет, так и знай. Когда мы подошли к церемонии те, будто даже не поднимая глаз, быстро нашли наши фамилии в длинных списках приглашенных. Я заметил, как их руки ловко управлялись с перьями, а на запястьях у одного из них мелькнул магический браслет, помогающий, видимо, ускорять процесс проверки гостей. Магия здесь была повсюду, даже в самых банальных вещах, пусть и не было так уж очевидно, но это в очередной раз показывало, что мне и есть куда развиваться. Церемоний мейстер, убедившись, что все в порядке, жестом пригласили нас пройти дальше. Мы шагнули в главный холл Зимнего дворца, и меня сразу окутала атмосфера величия и изысканности. В воздухе витал аромат редких благовоний, которые, казалось, наполняли зал прозрачным туманом, смешанным с легким запахом снега и морозного воздуха, хотя здесь было тепло. Экипажи и автомобили остались позади, и теперь нас окружала роскошь, которая могла быть только в сердце империи. Пройдя дальше, мы оказались в огромном зале. Зрелище, что предстало перед нами, могло затмить даже самые смелые ожидания. Людей здесь было столько, что казалось, будто весь свет империи собрался в одном месте. Некоторые дамы были в пышных платьях, украшенных магическими узорами, которые мерцали в свете огромных хрустальных люстр, и они поражали воображение. Каждое платье было настоящим произведением искусства, но я знал, что не только искусство здесь играло главную роль. Магия была вплетена в каждую нитку, в каждую деталь. Вышивка переливалась, как будто жила своей жизнью, и я отметил про себя, что это будет полезно взять на вооружение. Вплетение магии в костюмы — идея, несомненно, интересная, но наверняка сложная, учитывая, что даже тут таких единицы и, очевидно, у самых богатых персон. Нужно будет найти кого-то, кто разбирается в создании артефактов, может даже заключить контракт с каким-нибудь мастером-артефактором или изучить эту тему самому, насколько это возможно при моих способностях. Мужчины, как и положено, были в парадных мундирах, а государственные маги выделялись своими знаками отличия. На воротниках у них были символы, обозначающие их специализации, и, честно говоря, выглядели они довольно впечатляюще. Кто-то носил знаки боевой магии, кто-то алхимии или целительства. Каждый из них был гордостью своей семьи, и это сразу бросалось в глаза. Кто-то определенно, очень внимательно поработал над деталями их внешнего вида, чтобы это выглядело почетно для аристократов и тех, кто добился этого сам, поднимаясь с самых низов. Все же в империи каждому давали возможность занять достойное место, если ты готов был служить государству. Среди всей этой знати я заметил кое-что более интересное. Достаточно много аристократов пришли в костюмах, созданных в моем ателье. Классическая тройка в разных ее проявлениях, женские вечерние платья, которые могли бы показаться для этого времени слишком смелыми, но все же были приняты в обществе благодаря активной работе Голицына и даже парочка женских деловых костюмов. При этом на многих красовался родовой герб. Идея Александра с предзаказами явно работала, и это не могло не радовать. Мой младший брат не только оправдал мои ожидания, но и превзошел их с лихвой. Люди здесь были не просто одеты в наши костюмы. Они гордились этим, демонстрировали их как нечто эксклюзивное. Ведь куда как ни на главное событие года ты наденешь свой самый лучший костюм. Надеюсь, теперь младшему брату удастся нормально поговорить с отцом, а то уверенности ему явно не хватало». Именно такое дело могло поставить его на ноги, сделать тем, кем он всегда хотел быть. Но я ему помогу, чем смогу. Все же Александр, пусть наше знакомство началось не самой хорошей ноты, был порядочным человеком, и я мог ему доверять. Свою семью он не предаст. Зал был украшен так, что даже я, видевший немало за две жизни, не мог не остановиться и не оглядеться по сторонам. По углам стояли магические ледяные скульптуры, которые, несмотря на тепло, не таяли. Они были настолько детализированными, что казалось, будто их вот-вот оживят. С потолка свисали кристаллы, которые преломляли свет, создавая иллюзию северного сияния, медленно переливающегося над головами гостей. Это было не просто красиво, это было волшебно. Живые цветы, заколдованные так, чтобы цвести зимой, стояли в вазах вдоль стен, источая свой аромат. А музыканты, играющие на инструментах, усиленных магией резонанса, заставляли мелодию буквально проникать в самое сердце. Этот бал был не просто событием года. Это была вершина светской жизни империи. Левинский, как всегда, не выдержал и исчез в толпе. Я едва успел заметить, как он растворился в люском море, а через пару минут уже увидел его в компании какой-то молодой леди, которая смеялась так громко, что ее голос перекрывал даже музыку. Я покачал головой с улыбкой. Ну, конечно, он не мог устоять против такой цели для своей охоты. И как его еще не убили на дуэли? Но затем мое внимание привлекло другое. Михаил Алексеевич, второй принц империи, Стоял у дальнего конца зала, окруженный группой аристократов в парадных мундирах. Он встретился со мной взглядом и, приподняв у руку в приветствии, слегка кивнул. Я сразу понял намек и, не теряя времени, направился к нему. «Рад видеть вас, Максим Николаевич!» Тепло поприветствовал меня Михаил Алексеевич, слегка наклонив голову. Его голос был ровным, но в нем чувствовалась искренняя радость, а не просто дежурная вежливость. «Разве же я мог пренебречь вашим приглашением?» Ответил я, улыбнувшись в ответ. «Благодарю вас за него. И, кстати, у меня кое-что есть для вас, Михаил Алексеевич». Я сунул руку во внутренний карман пиджака и достал небольшую книжечку с темно-синей обложкой. Это был сборник стихотворений, который моя сестра так неудачно опубликовала. Вещь, конечно, получилась забавная, но я решил, что раз уж судьба так распорядилась, то и Михаил Алексеевич должен получить свой экземпляр. «Вот», — сказал я, протягивая ему книжечку, — «так вышло, что сборник увидел свет раньше, чем я хотел. Но количество их ограничено, и я подумал, что такой подарок вам понравится». Глаза Михаила Алексеевича на миг блеснули, можно сказать, детским восторгом, хотя его лицо оставалось спокойным и сдержанным, как и положено принцу. Он аккуратно взял книжечку, пролистал несколько страниц и, взглянув на меня, кивнул. «Благодарю вас, Максим Николаевич», — сказал он, улыбнувшись. «Приятно встретить человека, который держит обещание. Помню, вы говорили, что однажды подарите мне свой сборник. И вот это случилось, и даже быстрее, чем я думал. Я ценю это». Я слегка наклонил голову, принимая благодарность. «В конце концов, я действительно дал обещание, когда мы встретились в тренировочном лагере». Михаил Алексеевич спрятал книжечку во внутренний карман своего мундира и оглядел зал с легким вздохом. — Признаться, я не особо люблю такие шумные мероприятия, — сказал он. Его голос был тихим, почти задумчивым. И тем не менее, тема была поднята довольно доверительно, и я это ценил. — Ну, что поделать? Это вынужденная мера. Отец настоял на моем присутствии, да и дворянство ждет появления всех принцев. Без приказа я бы тут точно не появился. Я кивнул, понимая его чувства. Второй сын императора был человеком действия, и все эти балы, светские разговоры, интриги — это было не его. Он был военным, стратегом, человеком, который привык решать вопросы на поле боя, а не в роскошных залах среди фальшивых улыбок и пустых разговоров. Но, несмотря на это, вокруг принца всегда находилась группа аристократов, связанных с военным делом и промышленностью, связанной с этим направлением интересов империи. Эти люди процветали благодаря войне, оружию и контрактам с армией. Они были выгодными союзниками для Михаила Алексеевича, и именно благодаря им он сохранял свою позицию в империи. «Я бы с радостью провел этот вечер где-нибудь в другом месте, продолжал он, оглядывая зал. «Но, как видите, обязанности обязывают». Я усмехнулся. Михаил Алексеевич был честен, и это мне нравилось в нем. Помнится, в прошлой жизни те, кто были обличены большой властью, не могли похвастаться такой открытостью даже с близкими, а меня, по сути, принц практически не знал, но оказывал доверие». Впрочем, это тоже прекрасный метод манипулирования и привлечения на свою сторону, вот только в нем не чувствовалось ничего такого. Второй сын императора был довольно прямолинеен того, что касалось общения. «Кстати», — сказал он, наклонившись ко мне ближе, чтобы его слова не были слышны окружающим, — «Я буду рад побеседовать с вами позже. У меня есть кое-какая просьба личного характера, и, возможно, вы сможете мне помочь. Давайте встретимся в одном из малых боковых залов, когда у вас будет время». Я кивнул, понимая, что разговор будет важным, и что Михаил Алексеевич не стал бы обращаться ко мне просто так. Он, судя по тому, что я видел, был человеком дела, и если он просит о чем-то, значит, это действительно важно. Второй принц уже собрался уходить, но внезапно ближайшие к нам люди слегка расступились, пропуская к нам третью фигуру. — О, вижу, вы уже познакомились! — раздался знакомый голос, и рядом с нами возник третий принц, Андрей Алексеевич. Его улыбка была широкой, но в прищуренных глазах блеснул тот самый огонек, который выдавал его саркастические намерения. — Как славно! Теперь и вы, мой дорогой брат, успели обменяться любезностями с темниковым Да уж, — спокойно ответил Михаил Алексеевич. Его лицо оставалось непроницаемым, но я заметил, как уголок его рта дернулся в едва заметной усмешке. Максим Николаевич оказался весьма интересным собеседником. «Интересным?» — Андрей Алексеевич приподнял бровь, делая шаг ближе к нам. «Неужели ты нашел с кем обсудить свои военные кампании, или он уже предложил тебе новую стратегию для следующей битвы?» «А ты, Андрей, все такой же», — усмехнулся Михаил, не отводя взгляда. Всегда находишь время для колкости, даже там, где их не ждут. Конечно, их намного проще отпустить, чем использовать заклинания, верно? «Колкости?» — Андрей широко улыбнулся, прищурив глаза. «Ну что вы, братец, это же просто дружеские замечания. Мы ведь все здесь ради хорошего вечера, не так ли? И, знаете, хорошее слово порой может ранить не хуже заклинания, уж поверьте моему опыту». Михаил кивнул, но в его взгляде было что-то холодное. Если бы не годы тренировок и боевых компаний, он бы, возможно, показал свое недовольство, но второй принц был слишком дисциплинированным, чтобы позволить эмоциям взять верх. «Скоро к нам присоединится Петр», — заметил Андрей, оглядывая зал. «Интересно, что он скажет, увидев тебя здесь, Михаил? Он ведь так редко видит тебя на подобных мероприятиях». «Думаю, он будет только рад этому», — коротко ответил Михаил. «В отличие от себя, мне не нужно посещать каждый прием, чтобы чувствовать себя значимым». Андрей усмехнулся, но ничего не сказал. Они обменялись короткими взглядами, и в этот момент стало совершенно ясно. Несмотря на улыбки и дружеский тон, между этими двумя была настоящая напряженность. Соперники, несомненно, они были слишком разными, чтобы не столкнуться в противостоянии. Михаил Алексеевич — военный стратег, человек действия, тот, кто привык решать проблемы силой и острым умом. Андрей Алексеевич — интриган, мастер манипуляций, который добивается своего через разговоры в тени и договоренности в кулуарах. И вот в этом всем оказался каким-то образом замешан «я». Опасная, однако, позиция. Ну что ж, Михаил слегка отступил назад, давая понять, что разговор окончен. Пожалуй, я пойду. Увидимся позже, Максим Николаевич. Конечно, кивнул я. Михаил Алексеевич развернулся и, попрощавшись со своим братом официальной улыбкой, в которой не было ни капли эмоций, удалился в сторону другого конца зала, где его уже ожидала группа дворян в военных мундирах. «На твоем месте я бы не стал сближаться с военными», — как бы невзначай сказал Андрей Алексеевич, наблюдая за уходящим братом. Его голос был тихим, но в нем чувствовалось что-то большее, чем просто совет. «Они люди простые, прямые, с ними действительно легко общаться, но вот союзники они никудышные». Я посмотрел на него и прищурился. Это был не просто комментарий. Андрей Алексеевич явно намекал на то, что он предпочел бы видеть меня в своей фракции. Его слова звучали как «тонкое предупреждение», но и как «предложение». «Опасная игра, но не для меня». Я не боялся ни Михаила Алексеевича, ни его брата Андрея, и тем более не собирался выбирать чью-либо сторону, пока для этого не наступит подходящий момент. Тем не менее, я отметил его слова. «В отличие от Михаила...» продолжил Андрей Алексеевич, жестом указывая на другую часть зала. «В моем кругу ученые люди. Вот там, например, ректор Высшей магической академии, а рядом с ним несколько видных исследователей. Эти люди двигают науку и магию вперед, они создают будущее. С ними можно решать вопросы не только войны, но и прогресса человечества. К слову, Я имел смелость рассказать о ваших вольных мечтаниях во время нашего прошлого разговора. И один весьма известный ученый заинтересовался темой паровых двигателей. Надеюсь, вы найдете время разделить с нами беседу? Я проследил за его жестом и действительно увидел несколько знакомых лиц. Ректор Академии, человек, чьи труды по магической теории я читал в перерывах между тренировками дяди Эдварда. Мужчина стоял в окружении ученых, оживленно обсуждая что-то с коллегами. Эти люди были не менее влиятельны, чем военные, но их сила не была очевидной. Она заключалась в знаниях, в открытиях, которые могли изменить мир. «Прогресс, говоришь?» — с усмешкой спросил я, оглядывая ученых. «Это, конечно, важно, но иногда прогресс приходит через разрушение. Вопрос лишь в том, что разрушать». «Старые идеи или города?» «Вот тут-то мы различаемся», — улыбнулся Андрей Алексеевич. «Я предпочитаю разрушать старые идеи, а Михаил — города». Я усмехнулся. Третьему принцу не занимать остроумие, это точно. Он знал, как вернуть колкость, даже когда говорил о вещах, которые другим казались серьезными. В этот момент от двери в зал внезапно распахнулись, и все разговоры сами собой стихли. В зал вошел мужчина, сопровождаемый многочисленной свитой. Его присутствие было невозможно не заметить. Он двигался с такой уверенностью, что, казалось, весь мир вращается вокруг него. Одет роскошно, даже вычурно, бархатный мундир глубокого синего цвета, украшенный золотыми нитями и драгоценными камнями, переливался в свете люстр. Его волосы были идеально уложены, лицо светилось харизмой и уверенностью, которая граничила с надменностью. Люди кланялись ему, приветствовали с искренним уважением, и я понял, что это не просто дань этикету. Они действительно восхищались им. Явился. Тихо, почти небрежно бросил Андрей Алексеевич, но я услышал это и сразу понял, кто передо мной. Петр Алексеевич Романов. Наследный принц Российской империи. Петр Алексеевич уверенно прошел через зал. Его свита следовало за ним, словно тени. Он улыбался, кивал в ответ на приветствие, но в его движениях чувствовалась некоторая театральность. Принц любил внимание, это было очевидно. Когда он приблизился к нам, его лицо расплылось в широкой приветливой улыбке. «Ах, Андрей, как давно я тебя не видел!» — воскликнул он, делая шаг к брату и протягивая ему руку. «Рад встречи! «И я рад встрече!» — улыбнулся Андрей Алексеевич, принимая рукопожатие. Петр Алексеевич огляделся, его взгляд остановился на мне. «Не представишь мне своего друга?» — спросил он. Его голос был мягким, но в нем чувствовалась скрытая издевка. «Максим Николаевич Темников!» Без промедления ответил третий принц. «Сын Николая Владимировича, министра финансов!» «Незаконно добавил я, слегка склонив голову, в знак уважения. «Я не собирался прятаться за официальными титулами. Лучше уж сразу обозначить свои позиции и свой статус, в некотором роде». Петр Алексеевич приподнял бровь, его улыбка стала еще шире. на вас», — сказал он, оглядывая меня с интересом. «Мало кто может за столь короткий срок сделать такую крепкую репутацию в столице. Вы очень интересный экземпляр. Даже не чураетесь своего происхождения. Что это? Самоуверенность или глупость? Чего в этом больше?» Я улыбнулся, не позволяя его словам вывести меня из равновесия. «Интересный экземпляр? Ну что ж, пусть будет так. Лишь голые факты, не более», — ответил я. Взгляд наследного принца вдруг стал пристальным, но он смотрел не на меня, а на кого-то в толпе. Я незаметно проследил за его взглядом и увидел мужчину с бокалом в руках. Это был один из аристократов, лицо которого я видел на нескольких приемах. Ничего особенного на первый взгляд, но что-то в его движениях насторожило меня. Он ускорил шаги, когда оказался в нескольких метрах от Андрея Алексеевича. Мое тело сработало быстрее, чем разум. Я как бы случайно двинулся в сторону, оказавшись на пути аристократа. В следующий момент содержимое его бокала оказалось на моей одежде вместо третьего принца, а сам бокал разбился в дребезге. Звук бьющегося стекла быстро заполнил окружающее пространство. Зал казалось замер на мгновение. Вокруг нас возникла тишина, и я почувствовал, как на нас устремились все взгляды. Петр Алексеевич медленно покачал головой, его улыбка стала еще шире. «Какая незадача!» — произнес он с явной насмешкой, однако взгляд его на аристократа отражал злобу. «Частый случай на подобных вечерах, когда кто-то не знает меры!» Я взглянул на Андрея Алексеевича. Он в ответ смотрел на меня сложным, но благодарным взглядом. Третий принц все понял, но ничего не сказал. Этот аристократ явно собирался устроить какой-то спектакль, но теперь его планы были разрушены из-за моего вмешательства. «Вы, господин...» Я повернулся к мужчине, который стоял передо мной с ошеломленным выражением лица. «Должны быть аккуратнее. Вечер едва начался, вы, видимо, уже напились». Аристократ побледнел. Он понял, что его попытка провалилась, но затем, бросив быстрый взгляд на Петра Алексеевича, его лицо вдруг изменилось. Слишком явно, чтобы ничего не заподозрить. Улыбка появилась на его губах так, будто аристократ получил какой-то тайный знак. Мужчина сделал шаг вперед и, вскинув подбородок, произнес. «Вы нарочно встали у меня на пути!» Его голос дрожал от негодования. «Вы хотели опозорить меня перед двумя принцами! Вашей подлости нет границ!» Прежде чем я успел ответить, он резко снял с руки перчатку и бросил ее на пол передо мной. «Я не потерплю, чтобы мою честь вот так пятнали!» Его голос звенел от ярости. Настолько он быстро себя довел до столь яркой эмоции, только начав свою речь. «Я вызываю вас на дуэль!» Я выдохнул, глядя на лежащую на полу перчатку. «Серьезно? Дуэль из-за пролитого бокала?» Я поднял глаза на аристократа, который стоял передо мной с самодовольной улыбкой. Он явно думал, что я откажусь или начну оправдываться. Но он не знал меня. «Все, что тут запятнано», — сказал я, уже не используя уважительный тон, — «так это мой костюм». Зал затих, все ожидали моего ответа. Я медленно снял испачканный пиджак и, глядя аристократу, прямо в глаза добавил. «Что ж, дуэль так дуэль, только в случае победы я заберу твою жилетку и пиджак». Окружающие ахнули, кто-то тихо засмеялся, но большинство гостей замерли в ожидании. Дуэли на таких приемах, судя по всему, были делом привычным, но моя просьба о пиджаке явно была забавной и немного разрядила обстановку. Однако аристократ не мог уже отступить. Его лицо побледнело еще больше, только вот вряд ли от ярости, но он кивнул. «Прекрасно!» — произнес он, хотя в его голосе слышалась теперь заметная неуверенность. — Тогда пройдемте наружу и выберите себе секунданта. Мой взгляд скользнул по гостям в поисках Левински, но этот усатый жук, кажется, понял все заранее. — Я буду его секундантом, — раздался голос Ярослава за моей спиной. — Прекрасно, просто прекрасно. Похоже, вечер перестает быть томным.